В 1960 году военный трибунал Куйбышевского гарнизона снизил ему меру наказания до 15 лет лишения свободы. Шуберт признан виновным в измене родине, выразившейся в том, что во время оккупации немцами территории Запорожской области отказался от эвакуации, добровольно поступил на службу к фашистам С октября 1941 года являлся переводчиком комендатуры в селе Большая Белозёрка Запорожской области. Затем переводчиком СД Запорожья с октября 1943 года сотрудничал с Авергруппой Зюд, контрреволюционный орган главного командования Южной группировки Вермахта. В 1943 году бежал вместе с немцами. Находясь на службе в фашистских карательных органах, Шуберт принимал личное участие в арестах, допросах, истязаниях советских граждан, в облавах на советских парашютистов. Его преступная деятельность доказана многочисленными показаниями свидетелей, и собственными признаниями. Однако в течение 1988-1989 годов он направляет многочисленные жалобы в партийные, советские и правоохранительные органы с просьбой реабилитировать его, так как он якобы является безвинной жертвой культа личности. Сейчас Шуберт выдаёт себя за потерпевшего от сталинских беззаконий, выступает со своими воспоминаниями на заседаниях общества Мемориал. Последний раз ему было внось отказано в реабилитации в марте 1989 года. Также отказано в реабилитации Балакиреву, который, проходя службу в кустовой полиции На хуторе Новохатском, велика Новосёлковского района Донецкой области, получив от оккупантов чин щуцка права, в мае 1942 года вместе с другими полицейскими участвовал в облаве на советских партизан и летом 1943 года в боевых операциях против советских парашютистов. В августе 1990 года президентом СССР издан указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-х, 50-х годов. В нём было выражено принципиальное осуждение массовых репрессий тех лет как несовместимых с нормами цивилизации, определены меры скорейшей ликвидации их последствий указом признаны незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех других граждан по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в 20-х в пятидесятых годах и указано на необходимость полностью восстановить права этих граждан. Указом президента были расширены временные рамки и круг лиц, подлежащих реабилитации. Впервые реабилитация коснулась раскулаченных, необоснованно выселенных в административном порядке. Этим указом предполагалось ускорить реабилитацию но надежды не оправдались. В намеченные в указе президента сроки, Советом министров СССР не были внесены в законодательный орган предложения о порядке восстановления прав граждан, пострадавших от репрессий. Указ по существу остался без соответствующего механизма его реализации. Процесс реабилитации затормозился. Четвёртый этап реабилитационных работ на Украине связан с принятием закона о реабилитации жертв политических репрессий на Украине и провозглашением акта независимости Украины. С этого момента реабилитация вышла из сферы действия союзного законодательства и стала делом непосредственно украинского государства. В соответствии с указанным законом реабилитации подлежат три группы лиц. Первая. Необоснованно осуждённые судами или в любом внесудебном порядке по политическим мотивам за совершение на территории Украины деяний, квалифицированных как контрреволюционные преступления, о уголовному законодательству украинской ССР до вступления в силу закона СССР об уголовной ответственности за государственные преступления от 25 декабря 1958 года